Дьюи заключил, что в этом случае природа требует воздержания от всякой пищи и врач должен согласиться с этим и позволить больной голодать. Больная в течение 35 дней пила одну только воду, обходясь без твердой пищи. Затем она неожиданно попросила есть и выздоровела. Это наблюдение произвело на Дьюи большое впечатление. И когда его собственный ребенок заболел тяжелой дифтерией, он и его заставил голодать, и не применил обычных тогда лекарств – хинина, спирта и железа. Затем Дьюи пожелал обосновать голодание научно, и поэтому произвел опыты на себе самом, побудившие его посоветовать людям перестать завтракать. Во время опытов и впоследствии он выпивал по утрам лишь чашку кофе, и утверждал, что это повышало его работоспособность и улучшало внешний вид. Как можно понять, совет Дьюи отказаться от завтрака привлек большое внимание общественности и врачей и встретил возражения. Но в народе он был принят, и ему последовали. У Дьюи нашлись ученики, разрабатывавшие его метод. Среди них была врач Линда Бурфилд-Хацерт. В течение долгого времени производившие опыты на себе. Затем она выпустила книгу о голодании как лечебном методе, обратившую на себя внимание в странах английского языка. На основании этих опытов Хадцарт создала целую систему сохранения жизни, причем играла роль не только голодание по утрам, но и клизма, массаж, гимнастика и вегетарианский стол, который рекомендовался не длительно, а только как последующее лечение. Среди врачей метод этот встретил много возражений, но он обсуждался и нашел сторонников. Другой американский врач, доктор Таннер, в 1880 году поставил под наблюдение медицинской академии опыт голодания на самом себе. В течение 40 дней он пил только воду. За это время он потерял в весе 33 фунта, но через 8 дней, по окончании эксперимента, уже полностью восстановил свой вес. Но это все же опыт, доходивший до грани допустимого. Без сомнения, он мог повредить здоровью. Ныне лечение голоданием играет весьма важную роль не только в народной, но и в клинической медицине. В частности, борьба с ожирением, который справедливо требуют врачи, заключается в лечении голоданием в той или иной форме. Однако при этом часто не знают меры. Когда на рубеже 19 XIX и XX веков возникло учение о витаминах и поставило перед наукой о питании ряд новых проблем, у врачей, естественно, появилась возможность экспериментально и в опытах на себе искать разрешение загадок, связанных с этими веществами, и исследовать, как одностороннее питание, при котором были исключены те или иные витамины, влияет на организм. Учение о витаминах, как известно, вначале основывалось на наблюдениях, сделанных на курах, которых кормили полированным рисом. Это было случайное наблюдение, но оно выяснило причины болезни Бери-Бери, в те времена сильно распространенной в Азии. Врач Макс Машковский, родом из Бреславля, наблюдал болезнь Берри-Берри во время продолжавшегося 11 месяцев путешествия в Новую Гвинею и решил провести на себе опыт с питанием полированным рисом. В течение 236 дней он ел один лишь полированный рис и заболел тяжелой формой Берри-Берри. В течение 148 дней берри Производились тщательные исследования его обмена веществ. Опыт начался в ноябре 1911 года и уже в начале января 1912 года привел к развитию типичных явлений Берри-Берри, судорог и параличей, составляющих сущность этой болезни. Этот опыт на себе самом проводился в институте физиолога Натана Цунца, создавшего крупную школу физиологов. Цунс писал об этом опыте. «Я наблюдал проявление болезни Берри-Берри в ее постепенное развитие благодаря произведенному у меня в лаборатории